Говорите, Фрич. Однако меня интересует убитый, а не ваш дедушка и не старый барон. Меня тоже. Поскольку я их всех знал с детства, этого совсем не знал. Мои предки служили здесь более ста лет. Еще отец моего деда начал служить в Колбатском замке, когда в 1814 году, после битвы при Ватерлоу, вернулся сюда вместе с господином бароном Гаспаром фон Кольбатцем. Но, лучше других тех, «Знал господ баронов мой дед. Он даже присутствовал при том, что совершил господин фарт в башне. Вы знаете, о чем я говорю, Херкалтон? Можно мне закурить? Я всегда курю после ужина». Стунаш вытаскивает из кармана трубку, кисет и ждет разрешения. Фрич, давайте вернемся к нашему покойнику». «Но я как раз и говорю, что он сделал это в башне вскоре после того, как мой дед впервые его увидел». Мой дед участвовал во франко-прусской войне, но говорил, что даже там ничего подобного не наблюдал. Вы знаете, Герргалтман, что господин барон был повешен за ноги, а сердце его пронзила пуля. Послушайте, Фрич, о чем вы говорите? О башне? Поляки сейчас очень интересуются башней. Один раз даже специально приезжала экскурсия из Познани. Я слышал, что собирается поставить памятник там, на дюнах. Но вас не это интересует. Вам другое, но я знаю. Милиция такими делами не занимается. Что касается покойного, этого, который умер здесь, у Канина, то мне известно очень немного. Я его совсем не знал. Что самое странное, нужно уведомить семью Фрич. Поэтому я и спрашиваю, давно ли вы с ним знакомы? У него не было семьи. Я уже говорил вам, что его отец погиб от американской бомбы в Ганновере. Покойный был последним из рода Кольбатцев. Что ж, тем лучше фрич? Вот именно, Йоргалтман, я сразу подумал, что будет меньше хлопот. К тому же раз и навсегда прекратятся в Кольбатском замке те неприятности, которым положил начало господин капитан Фарт. Если говорить о господине Йогане фон Кольбатце, то он, по крайней мере, сам повесился в башне, а господин капитан Фарт. который был немножко того сумасшедший? Ну, вроде. Господин барон Каспар фон Кольбац сказал как-то, что он, наверное, уродился в тех поляков, от которых, если говорить между нами, и происходит весь род кольбаццев. Хартман или и фрау Анна, портрет который вы здесь видите, родом из Мерсербурга, а господин Матвеуш был поляком. Только они стыдились или боялись об этом говорить. «Немец есть немец», «Мой дедушка то все помнил, не то, что я. Но мой дедушка не был на Курской дуге. Мой дедушка помнил все, даже тот день, когда явился господин капитан Харт». Ему тогда было 20 лет. Я прерываю Фрича, так как откарусили его беспорядочных воспоминаний, у меня начинает кружиться голова. «Полегоньку, Фрич, не все сразу. О каком годе идет речь?» А в 1870? Нет, а 1864 1864. Как раз 17 января ночью. Вы знаете, Киргалфман, что сегодня у нас 18 января. Странно. Сейчас только вспомнил. Моему дедушке не случалось вдруг забывать. Это произошло ночью. О, вы видите ту дорогу к морю? Сейчас все заняло, но тогда, наверное, снега насыпало не так много. И мой дедушка еще издали увидел человека, который шел со стороны моря. Он удивился, поднял фонарь и крикнул «Кто идет?» Тот и не подумал остановиться, только бросил под ноги деду свои вещи и приказал провести его во дворец. Мой дедушка рассказывал позже, что это был высокий мужчина и выглядел по-чужеземному, не по-прусски. А одет он был в кожаное, даже в шляпу из кожи. И сразу было видно, что он моряк. Когда дед отнес вещи в замок... и выглянул в окно, то увидел на море милях-двух от берега огни. Похоже, что там стоял корабль. Вскоре огни погасли. «Моряк сказал деду, Кнехт, доложишь своему господину, что прибыл Артур Харт из Ливерпуля, он поймет. А если не поймет, то тем лучше для него». Мой дедушка взял его с и отнес в салон. «Он еще цел, Хер мэн. Его можно посмотреть у пана Бакулы. За это дедушка получил маленькую золотую монетку, которая сейчас у меня. Он перед смертью отдал ее мне. За день до смерти. Послушайте, Фрич, рассказывайте-ка о Харте. Привай...